Явный признак того, что церемония еще не начиналась. — Мы пришли вовремя, — сказал Тремаль Найк, которым понемногу овладевало возбуждение. — Странно, что туксы не поставили часовых вокруг пагоды. — Знаешь, что мы кружим по лагоне заметил Сандакан, настороженно всматриваясь. — И мне эта тишина кажется подозрительной, — сказал Янос. — А как тебе, Тремаль -Найк? Мне тоже, — ответил бенгалец. — Тигрица неспокойна, — сказал француз. Посмотрите на нее. В самом деле, Дарма, которая до этого спокойно шла впереди, остановилась перед зарослями высокого бамбука, которые протянулись до самой пагоды. Она навострила уши, нервно махала хвостом, била им себя по бокам и с тихим рычанием нюхала воздух. — Да, — сказал тримальнайк Дарма почуяла врага. Там прячется какой-нибудь тукс. — Что бы ни случилось? — Не стреляйте, — сказал Сандакан. — Нам нужно взять его тихо. «Да, Сандакан», — ответил бенгалец, — «я пойду вперед с Дармой. Есть там кто-то есть, Дарма когтями покончит с ним. Но там могут быть двое. Вы пойдете следом, на коротком расстоянии». Он подозвал тигрицу, погладил ее по спине и коротко приказал «За мной, Дарма». Затем перекинул карабин через плечо, взял паранг в правую руку и молча вступил в заросли бамбука, наклонившись и тихо раздвигая растения. Дарма неслышно крала следом за ним. Ищащей не доносилось ни одного звука. Однако дремальная к инстинкту чувствовала, что кто-то там прячется. Пройдя шагов пятьдесят, он оказался на тропинке, которая вела к пагоде, Он распрямился, чтобы оглядеться, нет ли здесь кого, когда услышал рядом шорох бамбука и почувствовал, как на плечи ему упала веревка, мгновенно сжавшая горло. Полуголый человек с татуировкой туксов на груди выпрыгнул из зарослей и бросился на него с длинным кинжалом. В тень метнулась из чаще бамбуков тот же миг. Тигрица прыжком кинулся ему на плечи, повалив его, послышался сдавленный крик, потом хруст костей. Сандакан, который был шага в десяти сзади, тоже, в свою очередь, бросился вперед. «Он поймал тебя?» — спросил он. «Да, но не успел не сдушить, не заколоть», — ответил Тремальнайк, освобождая горло от веревки. «У этого мерзавца уже кинжал был наготове, и только Дарма спасла меня». Подошли Янос, Делюсак и Малайцы. «Не шумите», — сказал Тремальнайк. «Тут, может быть, еще тукс, который притаился». «Спокойно, дармо оставь его!» Тигрица нервно била хвостом и, обнажив клыки, рычала на лежащего тукса. «Оставь!» — повторил Тремаль хватая ее за шею. С недовольным рычанием тигрица повиновалась. «Бог мой!» — воскликнул Янос. «Как она делала этого беднягу! На нем места живого нет!» «Молчи!» — сказал Муссандакан. «Все прислушались. Никакой шум не долетал до их ушей». Кроме легкого шороха тростников, волнуемых ночным ветерком, вперед, — приказал Тремальнайк. Они пустились в путь, все так же в глубоком молчании, и через пять минут вынырнулись заросли перед огромной пагодой. Несколько мгновений они стояли, разглядывая чудовищные головы слонов, ее статуи и широкие карнизы. Потом быстро подошли к огромной, вделанной в стену статуе, и Тремальнайк, самый ловкий из всех, уцепившись за ноги каменного гиганта, добрался до его груди, поднялся на плечо и, в конце концов, уселся верхом у него на голове. Он привязал веревку и бросил ее товарищу. Быстро! — торопил он выше, лезть будет легче. Над великаном нависал хобот одного из слонов. Тремальнайк схватился за него и легко взобрался на первый карниз. Сандакан и остальные лезли следом, подтягиваясь на руках, упираясь в каменные выступы ногами. Даже француз, который не отличался особой ловкостью, на этот раз не отставал. Над карнизом были другие статуи, которые опирались одна на другую, представляя собой как бы ступени пирамиды. Переходя с одной статуи на другую... Восемь смельчаков добрались, наконец, до вершины купола, остановившись перед круглым отверстием железной решеткой, на которой опирался огромный позолоченный шар. — Отсюда я спустился когда-то, чтобы увидеть мою дорогую аду, — сказал Тремаль с глубоким волнением. — И чтобы получить удар кинжалом отцу Йодхана, — добавил Сандакан. — Да, мрачно согласился бенгалец. — Посмотрим.